Помню только, что, войдя в первую залу, император вдруг остановился пред портретом императрицы Екатерины, долго смотрел на него в задумчивости и, наконец, произнес «Это была великая женщина» и прошел мимо. Через два дня меня все уже знали во дворце и в Кремле и звали Лепетит Буа. Я только ночевать уходил домой. Дома чуть с ума не сошли. Еще через два дня умирает камерпаш Наполеона, барон де Базанкур, не вынесший похода. Наполеон вспомнил обо мне. Меня взяли, привели, не объясняя дело, примерили на меня мундир покойного, мальчика лет двенадцати, И когда уже привели меня в мундире к императору, и он кивнул на меня головой, объявили мне, что я удостоен милостью и произведен камер пажи его величества. Я был рад, я действительно чувствовал к нему и давно уже горячую симпатию. Ну и кроме того, согласитесь, блестящий мундир, что для ребенка составляет многое, Я ходил в темно-зеленом фраке с длинными и узкими фалдами. Золотые пуговицы, красные опушки на рукавах с золотым шитьем, высокий стоячий открытый воротник, шитый золотом, шитье на фалдах, белые лосиные панталоны в обтяжку, белый шелковый жилет, шелковые чулки, башмаки с пряжками, а во время прогулок императора на коне И если я участвовал в свете, высокие Батфорты, хотя положение было неблестящее и предчувствовалось уже огромное бедствие, но этикет соблюдался по возможности и даже тем пунктуальнее, чем сильнее предчувствовалось эти бедствия. Да, конечно, пробормотал князь почти с потерянным видом. Ваши записки были бы чрезвычайно интересны. Генерал, конечно, передавал уже то, что еще вчера рассказывал Лебедеву, и передавал, стало быть, плавно, но тут опять недоверчиво покосился на князя. — Мои записки, — произнес он с удвоенной гордостью, — написать мои записки не соблазнила меня эта князь. Если хотите, мои записки уже написаны, но лежат у меня в пепитре. Пусть, когда засыплют мне глаза землей, пусть тогда появятся и без сомнения переведутся и на другие языки, не по литературному их достоинству, нет, но по важности громаднейших фактов, которых я был очевидным свидетелем, хотя и ребенком. Но тем паче, как ребенок, я проникнул в самую интимную, так сказать, спальню великого человека. Я слышал по ночам стоны этого великана в несчастье. Он не мог совеститься, стонать и плакать пред ребенком, хотя я уже и понимал, что причина его страданий — молчание императора Александра. Да, ведь он писал письма с предложениями о мире, — робко поддакнул князь. Собственно, нам неизвестно, с какими именно Предложениями он писал, но писал каждый день, каждый час, и письмо за письмом. Волновался ужасно, однажды ночью наедине бросился к нему со слезами. «О, я любил его!» «Попросите, попросите прощения у императора Александра!» — закричал я ему. «То есть не надо было бы выразиться «помиритесь с императором Александром», но как ребенок я наивно высказал всю мою мысль». «О, дитя мое!» — отвечал он. Он ходил назад и вперед по комнате. «О, дитя мое!» Он как бы не замечал тогда, что мне десять лет, и даже любил разговаривать со мной. «О, дитя мое! Я готов целовать ноги императора Александра!» Но зато королю прусскому, но зато австрийскому императору о этим вечная ненависть. И, наконец... «Ты ничего не смыслишь в политике». Он как бы вспомнил вдруг, с кем, говорит, и замолк. Но глаза его еще долго метали искры. «Ну, опиши я эти все факты, а я бывал свидетелем и величайших фактов, и я их теперь, и все эти критики, все эти литературные тщеславие, все эти зависти, партии и... нет, слуга покорный». «Насчет партии вы, конечно, справедливо заметили, и я с вами согласен», — тихо ответил князь, капельку помолчав, «Я вот тоже очень недавно прочел книгу Шараса о Ватерлоусской компании. Книга, очевидно, серьезная, и специалисты уверяют, что с чрезвычайным знанием дело написано. Но проглядывает на каждой странице радость в унижении Наполеона, если бы можно было оспорить...» у Наполеона даже всякий признак таланта и в других компаниях, то Шарас, кажется, был бы этому чрезвычайно рад. А это уж нехорошо в таком серьезном сочинении, потому что это дух партии. Очень бы были заняты тогда вашей службой у императора. Генерал был в восторге. Замечание князя своей серьезностью и простодушием, рассеяла последние остатки его недоверчивости. Шарас! О, я был сам в негодовании. Я тогда же написал к нему, но я, собственно, не помню теперь. Вы спрашиваете, занят ли я был службой? О, нет. Меня назвали камерпажом, но я уже и тогда не считал это серьезным». При том же Наполеон очень скоро потерял всякую надежду приблизить к себе русских, и уж, конечно, забыл бы и обо мне, которого приблизил из политики, если бы если бы он не полюбил меня лично, я смело говорю это теперь. Меня же блекло к нему сердце. Служба не спрашивалась, надо было являться иногда во дворец и сопровождать верхом императора на прогулках. Вот и все. Я ездил верхом порядочно. Выезжал он пред обедом, в свете обыкновенно бывали Даву, я, Мамелюк, Рустан. — Констан, — выговорилось что то вдруг у князя. — Нет, Констана тогда не было. Он ездил тогда с письмом к императрице Жозефине, но вместо него два ординарца, несколько польских улан, но ну вот и вся свита, кроме генералов, разумеется, и маршалов, которых Наполеон брал с собой, чтобы осматривать с ними местность, расположение войск, советоваться. Всего чаще находился при нем Даву. Как теперь помню, огромный, полный, хладнокровный человек в очках с странным взглядом. С ним чаще всего советовался император. Он ценил его мысли. Помню, они совещались уже несколько дней. Даву приходил и утром, и вечером, часто даже спорили. Наконец Наполеон как бы стал соглашаться. Они были вдвоем в кабинете, я третий, почти незамеченный ими. Вдруг взгляд Наполеона случайно падает на меня. Странная мысль мелькает в глазах его. «Ребенок», — говорит он мне вдруг, — «как ты думаешь, если я приму православие и освобожу ваших рабов, пойдут за мной русские или нет?» «Никогда!» — вскричал я в негодовании. Наполеон был поражен. — В заблеставших патриотизмом глазах этого ребенка, — сказал он, — я прочел мнение всего русского народа. — Довольно, Даву. Все это фантазии. Изложите ваш другой проект. — Да, но и этот проект была сильные мысли, — сказал князь, видимо, интересуясь. — Так вы приписываете этот проект Даву? По крайней мере, они совещались вместе. Конечно, мысль была наполеоновская, орлиная мысль, но и другой проект был тоже мысль. Это тот самый знаменитый «Совет Льва», как сам Наполеон назвал этот «Совет Даву». Он состоял в том, чтобы затвориться в Кремле со всем войском, настроить бараков, окопаться укреплениями, расставить пушки, убить по возможности более лошадей и посолить их мясо. По возможности более достать и намародерничать хлеба и прозимовать до весны, а весной пробиться через русских. Этот проект сильно увлек Наполеона. Мы ездили каждый день к кругом Кремлевских стен он указывал, где ломать, где строить, где люнет, где равелин, где ряд блокгаузов, взгляд, быстрота, удар — все было, наконец, решено. Даву приставал за окончательным решением. Опять они были наедине, и я третий. Опять Наполеон ходил по комнате, скрестя руки. Я не мог оторваться от его лица. Сердце мое билось.